часто был ненавистен мне. Другую зиму случилось еще следующее, никому не заметное, кажущееся ничтожным обстоятельством. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средства. Последнее оправдание свиной жизни, дети, было отнято, и жизнь стала еще гадже. Она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета, в ней сделалась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 Не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный. Полуобщественный человек. Менделевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, лезущий фамильярность, насколько возможно, но чуткий, всегда готовый остановиться при малейшем отпоре соблюдением всех внешних достоинств. В манерах деланная внешняя веселость, «Манера, знаете, про все говорить намеками, отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить». Он мне очень не понравился с первого взгляда. На странное дело, какая-то странная роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а напротив приблизить.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 Делал вид, что его интересует только предмет разговора. Она старалась казаться равнодушной. Но знакомое ей мое фальшиво улыбающееся выражение ревнивцы и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Между ними и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающая одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Поговорили о музыке, о Париже.